чинта Когда я покидал апартаменты нелимы в голове моей царил сумбур Разумная, практичная и осторожная часть меня была категорически против поездки В дороге я всегда жутко нервничаю и риск опоздать на рейс населял паникой Кроме того я не надеялся обнаружить что-нибудь для себя интересное с профессиональной точки зрения Если в святилище что и было ценного, оно, конечно, давно сгинуло. Однако вот Пия что-то в ней напомнило мне Дургу, мою давнюю первую любовь. Сходство было не столько во внешности, сколько в повадке и в взгляде угадывались идеализм и целеустремлённость, свойственные моей былой возлюбленной. Я чувствовал, что охотно пустился бы в путь, если бы меня сопровождала Пия. И это пугало, усиливая моё смятение. Не так давно мой бруклинский психотерапевт сказал, что я пребываю в крайне уязвимом состоянии и склонен к самообману в том, что касается отношений, не имеющих ни малейшей перспективы. В вашем положении, предостерегла она, особо опасную увлекаться недосягаемыми женщинами, которым вы не пара. Ни к чему вам очередная неудача. Слова эти гулким эхом звучали в голове, пока я добирался до своей квартиры. К концу дня я почти твёрдо решил, что никуда не поеду. Однако тем же вечером одна из моих сестёр пригласила меня на ужин. И я, придя к ней, застал все ее семейство, от мала до велика, прикованным к телевизору. И что же вы думаете, они смотрели? Дико осовремененную версию легенды о Манасе Деве. Мне пояснили, что сейчас это самая популярная программа на местном телеканале. История купца явно переживала очередное возрождение... не только в моей голове, но и в культуре вообще. Мысль эта меня обеспокоила. Позже, когда я, вернувшись к себе, наводил порядок на столе, на глаза мне попался диктофон. Я хотел удалить беседу с Нелимой, но случайно нажал не ту кнопку и включил воспроизведение. Я рассеянно слушал запись до того момента, когда Нелима прочла стихотворные строки. Калькутта была ни кола, ни двора, но порт великий был столицей мира. И что-то в них привлекло мое внимание. Я нажал кнопку паузы. Затем еще несколько раз прослушал этот кусок. Сперва строчки показались бессмысленными, но потом, слушавшись, я вдруг понял, что их размеры и ритм соответствуют одному особенному жанру народных сказаний, одарившему ценными историческими открытиями. Интересно, что лодочник произнёс эти строки в ответ на вопрос не лимы о времени постройки святилища. не пытался ли он обозначить дату или эпоху. Общеизвестно, что подобные сказания зачастую умышленно загадочны. Хотя в данном случае первая строчка не столь уж таинственна. Она, видимо, подразумевает, что святилище было построено ещё до основания Калькутты в 1690 году. А что насчёт второй, более загадочной строки? Слова порт великий явно отсылали к предшественнику Калькутте, главному урбанистическому центру Бенгалии. Никакого сомнения, что речь о Дакке, нынешней столице Бангладеш. Однако титул столица мира не вписывался в контекст. Я не знал случаев, когда слово сочетание Нагара Джахан на персидском или урду применялась бы к дакке. Как же оно сюда пробралось? И тут меня осенило, что и во второй строчке возможно зашифрована дата. Так вышло, что корни моей семьи уходят в ту часть Бенгальской дельты, которая сейчас именуется Бангладеш. После расчленения субконтинента предки мои перебрались в Индию, но прежде долго жили в дакке. Я сиделся вспомнить рассказы о своих пращурах, как вдруг у меня промелькнула одна мысль. Я открыл ноутбук и сделал запрос в поисковой строке. Через пару секунд был дан ответ. Вот какой. Дакка считалась столицей Бенгалии, входившей в состав империи великих моголов. Во времена правления четвёртого падишаха Джахангира, покорителя мира, Столица была переименована в его честь и называлась Джахангир-Нагар. Так возможно, Нагар-э-Джахан это игра слов, зашифрованная отсылка к Даке XVII столетия. Если так, то выходит, святилище было построено в период между 1605 годом восшествия на престол Падишаха Джахангира и 1690 годом даты основания британцами Калькутты. Внешний с его вывода и всё другое вроде как встало на свои места. Скажем, явное влияние фарси, заметное в двухстишие, объяснялось тем, что в 17 веке бенгальский язык впитал много слов и выражений из персидского, арабского, а также португальского и голландского языков. Дата постройки между 1605 и 1690 подкреплялась ещё одной деталью из рассказа Нилима. Светилеще напомнило ей храмы Бишнупура. А именно в то время в Бенгалии процветал архитектурный стиль, удачно повенчавший исламские и индуистские мотивы. Заманчиво выглядела и неоднократно повторяющаяся тема бандука, слово заимствованное в бангла из персидского и арабского языков. Но да, ведь Маголы были знаменитой пороховой империей. Подобно своим современникам, турецким оттаманам и иранским сифивидам, они удерживали власть силой оружия. Вполне возможно, что святилище оружейного купца — это такое народное увековечение той поры. Гипотеза казалась любопытной, однако не настолько, чтобы ради нее совершить хлопотную и рискованную поездку в Сундарбан. Решив с этим... Я обратил мысли к своей иной, бруклинской ипостаси и потом отнюдь не случайно надумал проверить, не разрядился ли мой американский мобильник. В Индии я всегда пользовался местной сим-картой и другим аппаратом, а тот телефон лодерничил, лёжа на письменном столе. Включив его, я увидел, что батарея впрямь почти разрядилась, порывшись в ящиках Я отыскал зарядное устройство и подсоединил его к розетке. Затем пролистал приложение и обнаружил, что за всё время моей отлучки ни одна живая душа, роботы ни в счёт, мне не звонила и не писала. Размышляя над этим, я переполнялся неизбежной в таких случаях обидой. Но тут вдруг телефон озарился, точно раздумавший умирать уголёк Ич из мгновение заголосил, да так пронзительно, что бездомная кошка, оравшая за окном, бросилась внутрьок. Я же вздрогну и замер, уставившись на экран. Телефон тризвонило, изумление моё нарастало, ибо вызов исходил с итальянского номера от моей давней подруги или скорее наставницы, профессора «Джачинты с Кьевон». Я вспомнил, что год назад Чинта, как называли ее друзья, захворала. От нее уже давно не было вестей, и я боялся, что ей стало хуже. Однако звучный голос ее был, как всегда, бодр и весел. «Каро, коме стай?» «Прекрасно, Чинта», — сказал я удивленно. «Как ты, как здоровье». «Отменная! Тут-то апостол!» «Замечательно! Ты где?» «В Венеции. Сижу в аэропорту». «Куда собралась?» «В Гейдельберг на конференцию. Я, видишь ли, основной докладчик». Пояснение было излишним, это само собой разумелось. Чин-то была звездой на любой конференции, какой удавалось ее заполучить. Корифей в своей области «История Венеции» Она училась с такими величинами, как Фернанд Бродель и Шломо Довгойтейн, и бегло говорила на всех основных языках Средиземноморья. Мало кто мог сравниться с Чинтой в eruditции и известности. И потому было трогательно и даже чуть забавно видеть, что слава не заглушила в ней ручеёк несuradoго счастья. Одну из ее наиболее обаятельных черт. «А ты?» — спросила она. «Ду-весай». «В Калькутте, в своей спальне. Помнишь ее?» «Серту, Кара». Голос ее потеплел. «Разве такое забудешь?» «А эта штука все еще там? Как ее голландская баба?» «Голландская жена». Я помнил, как развеселило её английское название длинных подушек-валиков, обожаемых бенгальцами. Пришлось от неё избавиться. Всю её побило моль. Теперь я один-одинёшенек. — Ну, а ты здоров? Беспокойство, проскользнувшее в её голосе, меня озадачило. — Вполне. Почему ты спрашиваешь? — Не знаю, Каро. Сейчас мне привели сон в аэропорту. Я недоверчиво хмыкнул. Да, ничего удивительного. Я в уютном зале, в удобном кресле. Мой рейс отложили из-за какого-то наводнения. Пока я жду, милый молодой камердинер приносит мне бокалы с просекко. Понимаешь? Понимаю. Я легко мог представить эффектное появление Чинты в зале, когда Все взгляды обратились на высокую широкоплечую даму, отмечая её мерцающие тёмные глаза и копну белокурых волос, ниспадающих на плечи в стиле кинозвёзд былых времён. Всякий знающий чинту не усомнился бы в том, что все тамашни и камергере, подающие бокалы с просекко, гурьбой кинулись к ней, едва она опустилась в кресло. Ну и вот, Каро. Я задремала, и перед глазами моими возникло видение. Даже не знаю, что это было, сон или воспоминание. С возрастом, знаешь ли, уже не отличаешь сны от воспоминаний. Так что тебе привиделось? Я увидела тебя перед большим шатром, похожим на цирковой. Внутри было много людей, они смотрели какой-то спектакль. Не знаю, что именно. Ты можешь это объяснить? Я поскреб голову. Кажется, я что-то вспоминаю. Твой первый приезд в Калькутту, когда это было? Лет двадцать назад или двадцать пять. В общем, очень давно. Мы пошли в Индийский музей, что в районе Чауринги, а потом ты захотела прогуляться по Майдану, помнишь? Это огромный парк в центре города. Ты заметила большой шатер, где шла Джатра. Фольклорное музыкально-танцевальное представление. Ты заинтересовалась, и мы постояли у входа, глянув на действо. Да, я помню. Мне показалось очень странным, что Чинто, сидя в аэропорту, вдруг вспомнила столь пустяшный и проходной момент. Мы смотрели-то всего пару минут. Удивительно, что через столько лет ты вспомнила именно это. Эверо. Чин-то как будто и сама была слегка озадачена. Не понимаю, отчего это вдруг показалось столь важным. — Прости, я тебя не разбудила? Нет, — Нет-нет, я очень рад тебя слышать. — И я тебя, — поспешно сказала она. Я понял, что она в замешательстве и хочет поскорее закончить разговор. — Чао, дорогой, скоро поговорим. Таньте бачим. Забалученный этим внезапным звонком, я улёкся в постель и постарался припомнить тот давний день, когда мы с Чинтой гуляли по Майдану. Несмотря на все потуги, ничего примечательного из-за чего тот эпизод запечатлелся в её подкорке не вспомнилось. И тут мне пришла мысль. Вполне возможно, что я, завзятый архивариус, описал тот день в своём дневнике. Есть ли так? Отыскать запись будет не трудно, ибо все свои бумаги я хранил в проржавевшем железном ящике, служившем мне репозиторием. Свесившись с кровати, я вытянул на свет божий этот ящик, исторгнувший клубы пыли, и откинул скрипнувшую петлями крышку, с которой просыпалось семейство жуков-долгоносиков. Весь мой архив Рассортированный, снабжённый ярлыками и припудренный пылью, был на месте. Вот и она, книжица в красновато-коричневом переплёте. Запись, сделанная в день приезда Чинты, которую я встретил в аэропорту, содержала детали её перелёта. А вот что было на следующий день. Экскурсия по старой Калькутте, посещение индийского музея. Вопреки моим ожиданиям, иллюминированная Парк-стрит не заинтересовала гостью. Она предпочла прогулку по Майдану. Там шла джатра, о чём возвещала большая афиша, привлёкшая её внимание. Женщина, обвитая змеями, Манаса Деви. И тогда накатили воспоминания. Годом раньше мы познакомились в Соединенных Штатах. Мне уже перевалило за 30. Чинта была на 10 лет старше. Недавно я получил работу в библиотеке Среднезападного университета, по окончании которого защитил ученую степень. Разумеется, я подавал заявления на всевозможные преподавательские должности, но безуспешно. Похоже, Америка не особо нуждалась вести специалистов по бенгальскому фольклору раннего нового времени. Уже тогда Чинта по всем статьям была видной личностью. Эффектная умница, она считалась уважаемым историком, которая опубликовала авторитетное исследование о венецианской инквизиции. Однако известность ей принёс не только научный труд. Своей славой, возможно, скандальной Она была обязана личной трагедией, которую пережила в софитах публичного внимания. В 25 лет Чинта закрутила роман с редактором крупной итальянской газеты, мужчиной гораздо старше её. Он бросил жену, Чинта родила ему дочь. Они были безоговорочно счастливы. Чинта работала над своей первой книгой и растила малышку Лючию. Книга вышла в свет, когда девочке исполнилось 12. Скорее Чинту пригласили на конференцию в Зальцбурге. Они с мужем решили превратить поездку в семейный отдых. Первый улетела Чинта, через пару дней на машине за ней последовали муж, поклонник скоростных автомобилей и дочка. При переезде через Доломитовые Альпы У машины отказали тормоза, и Maserati рухнул с крутого горного склона. Уже того, что несчастье произошло с ознаменитым журналистом, хватило бы, чтобы всколыхнуть итальянскую публику. Но неясные обстоятельства породили подозрения в злодействе, и история вышла на первые полосы всех мировых газет. Незадолго до этого муж Чинты выпустил серию разоблачительных статей о мафии. После его гибели возникли слухи, что он стал жертвой заказного убийства. В результате дело обсуждалось в итальянском парламенте, было назначено расследование. Волей-неволей Чинта очутилась в водовороте нежеланной шумихи. И в конце концов была вынуждена, взяв академический отпуск, бежать от папарацци в Америку. Я и мои библиотечные коллеги следили за этой историей, разворачивающейся на страницах жёлтой прессы. О точном месте убежища Чин ты мало кто знал, а потому нас ошеломило известие, что она обитает неподалёку, и обратилась к директору библиотеки с просьбой о разрешении пользоваться отделом редких книг, в котором имелось солидное собрание исторических документов, переданное в дар итальянским ученым, еще довоенным иммигрантам. Разрешение выдали тотчас, и в день первого появления Чинты в библиотеке вряд ли нашелся бы хоть один сотрудник, который под надуманным предлогом не заглянул в отдел редких книг, дабы узреть, что... знаменитость восседавшую за массивным буфетом. И надо сказать, окутанная неуловимой грустью, женщина в траурном, но элегантном наряде стоила того, чтобы на неё посмотреть. В библиотеке отношение к отделу редких книг и особых собраний было почти таким же, как в больнице к моргу. Обстоятельства, что там и там надлежало работать в перчатках, давали пищу изрядному числу тяжеловесных острот. В читальном зале царила могильная тишина, которую от случая к случаю нарушал какой-нибудь лохматый аспирант. Выдача тяжелэнных книг и папок с документами считалась самой незавидной работой, и потому, естественно, её доверили мне. новичку. Вот так вышло, что во время двухнедельного пребывания Чинты в библиотеке я был носильщиком, доставлявшим затребованные ею материалы и исполнял сию роль охотно, ради удовольствия слышать, как сочным, прокуренным голосом она произносит грация милле. Она была весьма проста в общении, и через день-другой уже звала меня Дино на итальянский манер, но в читальном зале мы почти не разговаривали. Сблизило нас то, что мы оба были курильщиками. Весна выдалась очень зябкой, и мы курили, нахохлившись в искусственном гроте возле главного входа библиотеки. Однажды мы были там одни, и я, пытаясь поддержать светскую беседу, спросил чем-то, Не трудно ли ей привыкнуть к здесьннему суровым климатам? Нет, ничуть, решительно сказала она, выдохнув дым. Знаете, ведь я наполовину местная. Моя мать родом из Лексингтона, штат Кентукки, уточнил я. Да, улыбнувшись, кивнул Ачинта. Моя мама по имени Алиса Ураженко из Лексингтона. Матушка её, рассказала Чинта, происходила из семьи винокуров тех самых, что изготавливали, как выяснилось, мой любимый бурбон. В юности она мечтала объездить Европу, особенно её тянуло в Италию. Разразившаяся вторая мировая война заставила по временить с мечтой, но позже Алиса её осуществила и влюбилась в Венецию. В Италии тех лет американцы были в большом почёте. Ибо все местные жители желали опробовать свой английский. Однажды Алиса плыла на вапоретто по большому каналу в Венеции, и кондицент, чрезвычайно симпатичный молодой человек, распознал в ней американку. "Не могли бы вы помочь мне", сказал он. "Я пытаюсь выучить английский". "Си, серт", согласилась Алиса. Из кожаной сумки парень достал книгу и попросил объяснить подчёркнутое предложение. Заядлый читатель Алиса обрадовалась, увидев венецианский роман Генри Джеймса Письма Асперна. С тех пор она стала дожидаться именно этого вапоретто с тем самым кондиценте. Через несколько месяцев они поженились. Мама всегда была ужасно романтична, сказала Чинта. Кто, если не романтик, назовёт дочь Геацинты? А что ваш отец? Венецианец до мозга костей, Чинта рассмеялась. Любит покупать и продавать, в чём весьма умел. Родители мои счастливы вместе. Они живут в Венеции? Да, всю жизнь. И я там родилась и выросла. Я из последних венецианок. Чинта усмехнулась и пыхнула сигаретой. Баста, хватит обо мне, давайте о вас. Что привело вас на Средний Запад? Желание получить образование и учёную степень. Так вы значит учёные и приехали сюда только ради учёбы. Не знаю, что на меня нашло, ибо я редко распространялся об обстоятельствах своего отъезда из Калькутты. На Чинта была так открыта со мной, и потому я, сам того не ожидая, выпалил: "Нет, не только. Была и другая причина". Я кивнул. Казалось, чёрные глаза её смотрели мне прямо в душу. Женщина? Да. Пустились на её поиски или бежали от неё? Не то и не другое. Она внезапно умерла, и мне пришлось въехать. Я глубоко вздохнул. Это долгая история. Чинта слегка сощурилась, но не стала ничего выпытывать. А где вы росли? В Калькутте, в Индии. Калькутта, протянула она в своей неподражаемой манере. Это ведь там индийская национальная библиотека, верно? Оказалось, что в конце своего академического отпуска Чинта собиралась возвращаться домой через Азию и неделю посидеть в Индийской национальной библиотеке. Зачем? А затем, что её нынешнее исследование было посвящено роли Венеции в средневековой торговле пряностями. Я знать не знал, что у Венеции была какая-то роль в той торговле. Монтеньта заверила, что дело обстояло именно так. Пряности занимали значительную долю в экономике города. Столетиями Венеция владела монополией на торговлю специями в Европе. Чинта запрокинула голову и выпустила колечко дыма. Огромные доходы её вызывали всеобщую зависть, и португальцы в купе с испанцами затеяли поиск иных источников, дабы разрушить венецианскую монополию. Не знаю, что меня пленило больше сам рассказ в столь непринуждённой манере или невероятная оригинальность ситуации человек собрался в Индии ради изучения истории Венеции учитывая социальный статус Чинты я полагал что путешествие ей будет обеспечено всем возможным комфортом а все бытовые вопросы уже улажены и никак не ожидал что у меня Если уж младшего библиотекаря знаменитость спросит совета, где ей лучше поселиться, но она спросила, и я, поразмыслив, ответил: "Я думаю, вы можете остановиться в Гранд-отеле". "Он и впрям Гранд? Бесспорно, это самый шикарный отель в Калькутте", сказал я ей бы в ту пору, так оно и было. "Тогда это не для меня". Чинта покачала головой. Аделаида такая тихое местечко, скромное, но чистое, какое в самый раз для серьёзного учёного. Она вновь выдуло дымное кольцо и рукой его отогнала. Потом, не глядя на меня, тихо сказала: "Знаете, мне желательно сохранить инкогнито, если вы в курсе о чём речь. Я хочу спокойно поработать и осмотреть город, понимаете? Совсем ни к чему, чтобы публика" И тем более газетчики знали о моём приезде. За те две недели это был единственный раз, когда Чинта обмолвилась о своей утрате и последующем шквале празного любопытства. "Да, конечно, я понимаю", сказал я. "Есть именно такое место. Тихий и чистый гостевой дом неподалёку от моей квартиры". Зиму я проведу в Калькутте, и, если угодно, с радостью стану вашим экскурсоводом. Чинта одарила меня своей знаменитой улыбкой, от которой сбоило сердце. Да, я была бы вам признательна. Граци. На второй день её пребывания в Калькутте мы прогуливались по Майдану. В то время На огромном пространстве парка частенько возводили свои шатры всякие бродячие труппы. Помнится, в тот день один шатёр пользовался особой популярностью. Со всех сторон к нему стекались зрители. Перед входом красовалась большая и, на мой взгляд, ужасная афиша, где была изображена обвитая змеями женщина. Плакат, конечно, зацепил взгляд Чинты попросивший объяснить его смысл. Я сказал, что здесь дают представление, основанное на известной легенде о повелительнице змей. Я намеренно говорил вяло, без воодушевления, надеясь, что этим объяснением гости и удовольствуются. Однако слова мои только разожгли её любопытство. Пасса что-то указала на вход. Можно взглянуть? У меня упало сердце. Я не люблю джатру. Это многочасовое представление, в котором нелепо костюмированные персонажи пищат фальцетом. Хуже всего, что в подобных спектаклях классический текст упрощался до незамысловатой байки. Но объяснять это было долго, и я шагнул ко входу в шатер, не приминув отпустить саркастическую реплику. «Сейчас перед тобой предстанет Индия, какую ты и ожидала увидеть». Чинто взглянула удивленно. «Почему ты так говоришь?» «Ну как же, экзотика! Тем более, что многие иностранцы считают Индию страной заклинателей змей». «А что, все эти зрители тоже иностранцы?» Скинув бровь, Чинто оглядела заполненные скамьи. «И для них это экзотика». Я пожал плечами. Да нет, обычные люди, желающие убить время. Похоже, и у меня есть чуточко времени, которое надо убить. Улыбнулась чем-то. Ты не против, если я немного посмотрю представление? Ничуть. А ты я надеюсь, не против, если я тебя покину и немного прогуляюсь? Я вернусь, скажем, через 15 минут. Да, прекрасно. Когда я вернулся к шатру, Чинта уже ждала меня у входа. "Ну как, понравилось?" спросил я. "Очень", она энергично кивнула. Разумеется, я ни слова не поняла, но мне было интересно наблюдать за публикой. Я никогда не видела столь заворожённых зрителей. Они были точно трогаты, околдованы, не сомневаюсь. Такой народ поверит чему угодно, верно? Тебе вправду не нравится эта история? Удивилась что-то. Ты считаешь её слишком вульгарной и заурядной? Слова эти аж глили точно крапива. Видимо, ты неверно поняла меня, возразил я. Я вырос на этой легенде. Вообще-то она была темой моей научной работы. Я даже опубликовал статью об эпической поэме, основываясь его представлении. Вдруг мне пришло в голову, что для моей карьеры было бы весьма полезно, если бы великая Джачинта Скивон прочла мой опус, а еще лучше дала о нем отзыв. «Если хочешь, я покажу тебе статью», — сказал я. «Она небольшая, десяток страниц». «Конечно, покажи, я с большим удовольствием ее прочту». «Горячность, с какой я ухватился за сию возможность», Сейчас, наверное, покажется странный, но в своё оправдание скажу следующее. Я почувствовал, что несколько пал в глазах Чинты, представ самодовольным европеизированным снобом, и возжелал себя обелить. Уже на утро я отправился в гостевой дом миссии Рамакришны, где квартировала Чинта, и оставил для неё экземпляр своей статьи. Заметки о датировке бенгальского народного эпоса. Мы условились вечером поужинать в ресторане, что было в 20 минутах ходьбы от гостевого дома. Что-то уже ждало меня, когда я за ней зашёл, и шагая по тихому южному проспекту, сказала: "Я прочла статью. Закончила прямо перед твоим приходом. И что скажешь? Браво! Очень интересно." Ты безусловно прав насчёт картофеля. Насмешливая нотка в её тоне подсказала, что будет продолжение. Я ждал. Мне понравился твой слог. Возникает образ археолога и следующего глиняный черепок. Язык твой хорош и точен. Спасибо, сказал я. Твоя похвала дорогого стоит. Мы проходили под фонарём, и чинта задача на покосилась на меня. Так что? Да для тебя это поэма сродни безжизненному обломку, который интересен лишь тем, что может быть датирован по своему углеродному составу. Наверное, так. Я же в конце концов не литературный критик. Знаешь, те зрители на вчерашнем представлении, они ведь тоже не критики. Но как они слушали? Судя по их лицам, для них легенда не мертва. В смысле Видел бы ты, как они были поглощены действом, почти все до единого. В Европе сейчас такого не увидишь. Если бы кто-нибудь надумал инсценировать неистового Роландо, на спектакль пришли бы несколько учёных, критиков и профессоров. Но вот такую публику, простых людей, юных и старых, мужчин и женщин, постановка не привлекла бы. Подобную толпу соберёт лишь кальчо, футбол. Ну и там ты не увидишь столько женщин. Нет, для вчерашних зрителей поэма жива. Она о том, что происходит здесь и сейчас. Для них она реальная жизнь. А что ты хочешь, парировал я? Эти, как ты выражаешься, простые люди невежественны. Кажется, Маркс сказал, что крестьяне подобны мешку с картошкой. Ничего удивительного, что в их жизни полно всяких богов, богинь и демонов. Чинта опять глянул на Искоса. Ты в самом деле не любишь простой народ. Обвинение в снобизме заставило меня ощетиниться. Ты глубоко заблуждаешься. Я придерживаюсь левых взглядов. В студенческие годы я общался с мауистами и всегда был солидарен с рабочими и крестьянами. Ну да, черт. Что-то подавило смешок. В, в Италии у меня много знакомых малыестов и их попутчиков, которые усиленно пекутся о желудке простого люда, но не о том, что у него в голове, которая набита чёрт знает чем. Я горжусь тем, что я разумный светский человек научного склада ума. Извини, если это не соответствует стереотипам об индусах, но я не религиозен. Не верю в сверхъестественное и ни в коем разе не примкну к целому сонму суеверных мумба-юмба. Чинта помолчала, затем негромко спросила. «Если все так, почему ты используешь религиозные слова? Это какие же? Например, суеверный и сверхъестественный?» Чинта изобразила пальцами кавычки. «Разве ты не знаешь, что они...» пущен в обоход Святой инквизиции. Задача инквизитора была выкорчевывать суеверия, заменив его истинной верой. Именно он решал, что естественно, а что сверхъестественно. Когда ты говоришь о своём неверии в сверхъестественное, возникает противоречие, поскольку это означает, что ты не веришь и в естественное. Одно без другого не существует. Да ладно, тебе это же просто понятие, сказал я досадливо. Да, ты прав. Однако мир состоит из понятий, а эти два восходят к XVII веку, хоть ты и мнишь себя таким современным. Она попала в мою болевую точку, и ответил я грубовато. По-твоему, индусам недоно быть современными и разумными? Все они верят в богинь, ведьм и демонов. Так что ли? О мадонна. Чинта внезапно остановилась и всплеснула руками. Ты думаешь, в других местах люди в них не верят? Сильно ошибаешься. В Италии и Франции до сих пор полно тех, для кого колдовство и одержимость бесами самые обычные вещи. Не может быть, не сдержавшись, выкрикнул я, ибо это противоречило моему представлению о Европе как кладези здравого смысла. Я не верю. Ну это так. Ты, возможно, слышал о тарантизме. Нет, что это? Термин происходит от слова тарантола, названия ядовитого паука, обитающего на юге Италии. Там местные жители верят, что с его укусом в человека вселяются бесы. Изгоняют их музыкой и особым танцем, известным как тарантелла. Но это же просто старинная музыкальная форма, появившаяся, кажется, в XVII веке. Наверняка подобные предрассудки давно отмерли. А вот и нет. Тарантизм существует. Не так уж давно человек, которого я знала, опубликовал блестящее исследование по этому вопросу. «Ты слышал об Эрнесто де Мартино?» «Нет, имя это ничего не говорит». «Не мудрено». За пределами Италии он известен мало, но я считаю его одним из главных мыслителей XX века. Историк, фольклорист, этнограф, вдобавок он был коммунистом и адептом Грамши, основателя итальянской коммунпартии. Но знаменит он своими исследованиями тарантизма, проведёнными в 60-х годах, когда явление это считалось давно сгинувшим. Труды его особенно интересны, доказательством того, что в некоторых частях Италии колыбели рационального ренессанса тарантизм живехоник. В отличие от других исследователей, де Мартино подошел к вопросу непредвзято. Он не считал состояние этих несчастных крестьянок, а жертвами тарантизма преимущественно были женщины бредовыми, и не исключал вероятности, что с ними происходит тарантизм, нечто не поддающееся обычным объяснениям. То есть он допускал реальность бесов, которые вселяются в людей, укушенных пауком, опешил я. Да нет же. Он призывал не спешить с наклейкой ярлыка сверхъестественное, как неизменно поступали рационалисты, считавшие, что необъяснимой причинно-следственной связи не существует в принципе. Де Мартино приводит множество задокументированных случаев, которые невозможно объяснить так называемыми естественными причинами. Например, хм, что-то задумалось. Но, скажем, предвидение, которое нынче называют прекогницией, когда человек знает о том, что произойдёт ещё до того, как событие свершилось. Вроде всяких гадалок и прорицателей. Я фыркнул. Неужели ты впрямь веришь в подобную чепуху? Чепуху? Тогда как объяснить то, что случилось с отстеками? С кем ты меня запутала? Разве ты не слышала об их предсказаниях? Задолго до испанского нашествия отстеки знали о заморских захватчиках. Знали об их огненных палках и даже о форме их шлемов. потому-то и оказались беспомощны, когда вторжение состоялось. Люди думают, что знание о грядущих событиях подготавливает к ним, но зачастую оно лишь делает немощным. Услышав это, я едва не рассмеялся. К счастью, мы уже дошли до нашей цели — китайского ресторана на Лэнсдаун-Роуд. Открывая массивную дверь в виде... «Красные луны», я сказал с наигранной беззаботностью. Уверенно могу предсказать лишь одно. Еда, которую нам подадут, будет скорее индийской, нежели китайской. Признаюсь, наша дискуссия меня слегка ошеломила. И даже не потому, что Чинта говорила нечто весьма странное, этим грешат многие, но... Но она упорно отстаивала свою позицию, и уж это казалось неуместным, невожным, почти невежливым. Одно дело перед сном рассказать сказку ребёнку и совсем другое на полном серьёзе подчвывать её взрослого. Однако, чисто мне нравилось. Я не хотел потерять её расположение, а потому решил сменить тему. Похоже, она приняла аналогичное решение. И ужин прошёл в приятной обстановке. Но разногласия наши никуда не делись, и порождённая ими натянутость отношений чувствовалась в нашей беседе по дороге домой. Неловко распрощавшись, я дал Чинте свой номер телефона и попросил звонить, если что-нибудь понадобится. Я не рассчитывал на нашу скорую встречу и потому не удивился, что в последующие 2 дня Чинта не подавала вестей о себе. Я знал, что до конца недели она в городе, и я, выждав ещё чуток, смог отыскать её в национальной библиотеке. Но она сама меня отыскала. Вечером, когда я уже почти расправился с ужином, Зазвонил мой старомодный дисковый телефон. К своему удивлению, в трубке я услышал: "Ciao, Caro". Голос её звучал напряжённо, и я спросил: "Как дела? Всё ли в порядке?" "Не совсем. Есть новость. Надо срочно возвращаться в Италию. Завтра я улетаю". Я не желал показаться любопытным, однако не хотелось и выглядеть бездушным. «Надеюсь, ничего серьезного?» Панешков чин-то нехотя сказала. «Наверное, ты знаешь о том, что случилось с моим мужем и дочкой». «Да, конечно». «Я чувствовал, что она пересиливает себя и хочет поговорить, но только не по телефону». «Хочешь, я приду к тебе?» — спросил я. «Да, пожалуйста». Буду через 10 минут. Что-то ждала меня у входа в гостевой дом. Давай прогуляемся, сказала она. Нынче погода не баловала. Январскую Калькутту окутал густой зловонный туман, не редкий в эту пору. Погода совсем не для прогулок, сказал я. Можем зайти ко мне, это недалеко. Абен Идём. Обычно оживлённые улицы были тихи и почти безлюдны. Пока шли, мы не проронили ни слова. Квартира моя небольшая, но в гостиной довольно уютно. Чинта уселась на диване, я налил нам по стаканчику бренди, купленному в магазине беспошлинной торговли. Чинта -то сделала глоток, но молчала, уставившись в стакан. Затем Без всяких понуканий с моей стороны начала говорить и рассказала о телефонном звонке от итальянского посла в Нью-Дели, передавшего просьбу, а вообще-то приказ, следователя явиться для дачи показаний о происшествии, в котором погибли ее муж и дочь. Появились новые данные, полицейский рапорт, и следователь хотел допросить Чинту. Ты догадаешься, в чём там дело, спросил я. "Да", кивнула Чинта и помолчав продолжила. "Речь о том, что произошло в Зальцбурге перед самой аварией, когда в отеле я ждала приезда мужа с дочкой. На машине они ехали из Милана. Понимаешь, Джакомо любил водить. В тот день в Зальцбургском отеле Чинта проснулась на рассвете от щемящего чувства тревоги. Состояние это было не в нове, оно не покидало её с тех пор, как муж стал получать анонимные угрозы. Однако нынче дурное предчувствие было настолько сильным, что её дважды стошнило. Дождавшись утра, Чинта позвонила в Милано и попросила мужа отменить поездку. Почему не доумивал Джакомо? Чинта не знала, чем ещё подкрепить свою просьбу, кроме презаджа, нехорошего предчувствия из-за тех самых угроз. Муж нетерпеливо отмёл её страхи. Уверенный в себе волевой человек, он привык, что ему угрожают. Не волнуйся, сказал он. Гнусным маловитожи меня не запугать. И потом Люция страшно расстроится, ведь она так ждала эту поездку. Оказалось, Джакомо приготовил сюрприз. Редакция получила спутниковый телефон. И пока он в дороге, звонить ему можно в любой момент. Муж продиктовал номер, Чинта его записала. Техническое новшество заставило её усомниться в своей интуиции, и она прекратила уговоры, потому что Джаком всё равно не послушался бы, а ей не хотелось выглядеть суеверной дурёхой. Уверенность мужа ободрила Чинту, несколько развеяв её тревогу. Она почти успокоилась и закончила разговор признанием, что ужасно соскучилась и ждёт не дождётся своих любимых. Но днем на конференции дурное предчувствие вернулось, не давая сосредоточиться на выступлениях докладчиков. Чин-то вышла из зала и, отыскав таксофон, набрала номер, сообщенный Джакома. Через два гудка муж ответил. — Эко, видала? — засмеялся он. — Вот что такое спутниковый телефон. Мы катим по автостраде, а я с тобой разговариваю. Где вы? Где-то между Брессаноном и Инсбруком. Через пару часов будем в Зальцбурге. Джакомо передал телефон Лючии. Мамочка, тут так красиво, жаль ты не видишь. И мне жаль, Тезоро. Они ещё немного поговорили и распрощались. Казалось бы, всё хорошо. Но Чинти было как-то не по себе. в зал, она не вернулась, поехала в гостиницу. В своём номере сидела в кресле и невидяще смотрела в окно, как вдруг услышала голос Слючи. Мама, ti va lie bene. Мамочки, я тебя люблю. Слова эти прозвучали так ясно, что Чинта вскочила и огляделась. Она подумала, что Джаком и Слючи доехали раньше и потихоньку вошли в номер. Никого не увидев, Чинта решила, что муж с дочкой затеяли игру в прятки. Она обошла комнаты, посмотрела в шкафах и под кроватями. Поняв, что в номере никого нет, Чинта кинулась к телефонному аппарату. Через коммутатор вышла на межгород и набрала номер мужа. Ответом были лишь треск и щелчки в трубке. Стараясь унять дрожь в пальцах, Чинта повторила вызов. Никакого ответа. Подумав, что могла перепутать междугородний код или ещё что, она связалась с гостиничным оператором, заказала разговоры и стала ждать, не сводя глаз с телефона. Текли минуты. Чинту уже трясло, как в лихорадке. Ожидание стало невыносимым. Она позвонила портье и потребовала, чтобы тот поторопил оператора, ускорив заказ. Прошло ещё 2 минуты. Никто не перезвонил. И тогда Чинта -то выскочила из номера, бегом спустилась по лестнице и бросилась к стойке регистрации. Портье и телефонный оператор маячили в служебном помещении. Распахнув дверь, чин-то потребовало объяснений. Служащие сказали, что несколько раз набрали указанный ею номер, но тот не отвечает. «Где находился ваш муж, когда последний раз вы с ним разговаривали?» — спросил Портье. «Где-то между Брессононой и Инсбруком. Пожалуйста, успокойтесь, идите в свой номер. Я свяжусь с полицейским нарядом, патрулирующим этот участок, и выясню, в чем дело». Чинта медленно вернулась к себе. Вскоре раздался телефонный звонок. Она схватила трубку. На другом конце провода был полицейотта. Чинта сообщила ему номер машины и сказала, что очень обеспокоена тем, что телефон мужа не отвечает. На некоторых отрезках трассы связь не действует, успокоил патрульный. Однако на всякий случай будет объявлен розыск. Через час телефон вновь зазвонил, тот же полицейский известил, что экипаж вертолёта обнаружил машину на дне глубокого ущелья. Никто не выжил. Конечно, время моих звонков было где-то зафиксировано, сказала Чинта. Внимательное изучение распечатки покажет, что я обратилась в полицию за час с лишним до аварии. Возникает вопрос: как я узнала о происшествии прежде дорожного патруля? Видимо, поэтому меня вызывают. И что ты скажешь? Так и скажу. Позвонила мужу на спутниковый телефон и встревожилась, не получив ответа. «А про остальное скажешь?» Мол, слышала голос дочери. Чин-то посмотрела на меня, как на дурачка. «Нет, конечно. Сам прекрасно понимаешь, что об этом говорить нельзя. Меня Сач тут сумасшедший». До сих пор она держалась, но теперь закрыла руками лицо, сотрясаясь в беззвучном рыдании. Смотреть на это было невыносимо. Я подсел к ней на диван и обнял ее. Вся в слезах, она уткнулась мне в плечо. Еще никогда я не видел человека в столь безысходном отчаянии. Открытая рана ужасна у всякого, но особенно у столь сдержанной женщины. Я догадывался, что прежде она никому не рассказывала о пережитом в Зальцбургском отеле. Не помню, как долго мы так сидели. Потом я сказал, что в её состоянии лучше не возвращаться в гостевой дом. Я уступлю ей свою спальню, а сам лягу на диване в гостиной. Чинта кивнула. Я приготовил ей постель, она прошла в спальню. Спал я плохо и проснулся чуть свет. Чинта курила возле окна, глядя на занимавшуюся уличную суету. Заметив, что я уже не сплю, она села рядом и чмокнула меня в щёку. Граци. Граци. Пусть Никичинта, не за что благодарить. Нет, есть за что. Ты проявил сочувствие, хоть ужасный рационалист. Я тебе очень признательна. Да ну не стоит. Улыбнувшись, Чинта чуть отстранилась. Теперь Ты столько всего знаешь обо мне, а я о тебе почти ничего. Рассказывать-то особо нечего. Ты слышала при слове «Внутренний мир индийского мужчины состоит лишь из заботы о пищеварении». Неужели? Чин-то как будто всерьез размышляла над этой шуткой. Нет, не думаю. Помнится, ты говорил что-то интересное о причине, по которой уехал в Америку. Ах, это... Ты вправду хочешь знать? Да, расскажи, кивнула Чинта. Я встал с дивана и поставил чайник на плиту. Кажется, я уже говорил, что в студенческие времена был попутчиком маоистов. Тогда их группы были очень сильные, они привлекали самых толковых идеалистов. Да, в мои студенческие годы то же самое было в Италии. И ты нет, покачала головой Чинта. Их идеи казались мне слишком простыми. Но ты, наверное, думал иначе. Дело было не в идеях. Значит, в женщине? Да. Ее звали Дургой в честь богини-воительницы. Кем она и стала для меня. Я был юным книгачеем, витавшим в облаках и мечтавшим повидать страны, о которых читал. А потом... В мою жизнь ворвалась дурга, уже прославившаяся своей безрассудной отвагой. Она шла на невероятный риск, доставляя послания вооружённым повстанцам в глубинке. Я благоговел перед ней, чувствуя себя никчёмным и эгоистичным буржуйчиком. И влюбился в неё. Да. А что она любила тебя? Наверное, Видимо, и я был загадкой для неё, как она для меня. И вот возникли наши отношения. Не безопасные для дурги, поскольку я был не товарищ по партии, но всего лишь приспешник. Маоисты являли собой такую секту, у которой всякий чужак вызывал подозрение. А уж я-то был на особой заметке, ибо все знали, что мой дядя большой полицейский чин. И меня, похоже, считали лазутчиком, пытающимся выведать секреты. Однажды Дурга уехала из города, ничего мне не сказав. Такое бывало часто, но только в этот раз она не вернулась. Потом я узнал, что Дурга погибла в стычке с полицией. Кто тебя известил? Мой дядя полицейский сказал, её сдали собственные товарищи. Почему? Наверное, из-за нашей связи. А может, хотели подставить дядю? У дурги нашли карточку с моим именем и адресом. Инкриди, бля. Невероятно. А вот так вот. Дядь сказал, он замнёт дело, но я должен немедленно уехать. Меня отправили кродичем в Нью-Дели. Когда-то я и стал рассылать заявления в американские университеты. Мне, считай, повезло. Чин-то подошла и встал рядом. Твоей вины в том нет. Не казнись. Я уже давно не вспоминал о тех событиях и сейчас почувствовал, что теряю самообладание. Боясь сломаться окончательно, что было бы совсем не кстати, Я посмотрел на часы. Чинта, нам пора. Не дай бог опоздаешь на самолёт. По дороге в аэропорт Чинта спросила, доволен ли я своей здешней жизнью и работой в библиотеке. Особого восторга нет, сказал я, но ничего другого не предвидится. С этим надо что-то делать, возразила Чинта. Ладно. Подыщем тебе что-нибудь поинтереснее. И вот полгода спустя, когда я вновь прозябал на Среднем Западе, пришло письмо от нью-йоркской компании, занимавшейся редкими книгами и древностями. Им требовался сотрудник в азиатский отдел. И ко мне обратились по отменной рекомендации профессора Алина. Джацинт Тескьевон, приятельницы одного из директоров фирмы. Несмотря на заманчивость предложения, я колебался. Его переезд в Нью-Йорк пугал до удурения. Знакомые в один голос уверяли, что город этот меня поглотит. Я всё ещё мешкал, когда вдруг позвонила чин-то и велела не поддаваться страхам. «Большая ошибка», — сказала она, — «следовать привычным протаренным путем». Звонок перевесил чашу весов. Я принял предложение и, как оказалось, не прогадал. Дела мои шли столь успешно, что через пятнадцать лет я смог открыть собственную контору в Бруклине. За эти годы чин-то еще выше поднялась на научном небосклоне. Поездки ее стали чаще, и, бывая в Нью-Йорке, она приглашала меня на неспешную совместную трапезу. Иногда пути наши пересекались на конференциях, совещаниях, аукционах. Мы обитали на разных континентах, но, так или иначе, виделись несколько раз в году. Она частенько подсылала мне клиентов, многие из которых были ее соотечественниками, и за это время я освоил в необходимом объеме итальянский. Признаюсь, для меня остается загадкой, что такого чин-то нашла во мне. И от того, тем больше я ценю нашу дружбу. И всегда помню о том, что если бы не она, я бы навеки был погребен в могильной тишине университетской библиотеки. В моей жизни она сыграла столь важную роль — что я не мог не задуматься над её вроде бы ничего не значищим телефонным звонком в Калькутту. Казалось, она в новь остерігает меня от того, чтобы по привычке идти проторенным путём. Глянув на часы, я убедился, что ещё не слишком поздно для звонка Пее. Набрал её номер. Она ответила после второго гудка. Добрый вечер, Пи. Знаете, я решил всё-таки съездить к святилищу. Отлично. Можно это сделать завтра? Или я чересчур долго думал? Завтра годится. На утро у нас заказан микроавтобус вместе с мной, и вы доедете до Басонте, главного речного порта Сундарбана. Там вас встретит некто Харен Наскар на катере. Он отвезёт вас к святилищу. А потом ещё Засветло доставит обратно в Боссонти, где вас будет ждать такси, на котором вы вернётесь в Калькутту. Если всё сложится, к ужину будете дома. План замечательный. Вы сможете к 5:00 утра подъехать на кольцо Гулпарк. Там вас заберёт наш автобус. Конечно, легко. И ещё, приготовьтесь, что утром на реке ветренно и прохладно. Да, и захватите смену одежды. Зачем? Пьеза смеялась. В Сундарбане, скажем так, слякотно и немало воды. — Понял. А вы-то когда уезжаете в Пхубанишвар? — Завтра утром. Видимо, по возвращении я вас уже не застану. — Наверное, нет, — сказал я и с надеждой добавил. — Может, свидимся в следующем году? — Да, конечно. — Тогда до встречи. Берегите себя. Вы тоже. До свидания.